Глава шестнадцатая. Утром с рыжим предателем под мышкой я начала обход квартир. Почти час я перемещалась с этажа на этаж и предъявляла жильцам наглую морду в надежде, что кто-нибудь её опознает. Но все открещивались от толстяка. Наконец, на седьмом этаже мне повезло. Дверь открыл пожилой мужчина, пристально посмотрел на пройдоху и признал в нём кота соседки напротив. В её квартиру я барабанила почти десять минут. когда, наконец, послышались шаркающие шаги. «А, этот!» — фыркнула не больно-то радостная старушка, отпихивая пяткой ещё парочку мохнатых постояльцев. «Я уж надеялась, насовсем убёг. Тебе не надо? Отдаю!» Я отчаянно замотала головой. Утром, сделав невинный вид, мол, он вовсе и не спал с кошаком в одной постели, Даррел напомнил мне про шерсть, которой не должно остаться до вторника. уместе с её носителем. Собственно, чёрт и выставил нас обоих за дверь сразу после рассветного кофе и сказал, что обратно впустит только меня. Демон. Так что я, устав за этот час скитаться по этажам, вбросила недовольно мявкнувшего толстяка в квартиру старушки и поспешила ретироваться. Дома выяснилось, что Дрейк блефовал. Он давно ушёл и вовсе не караулил дверь, охраняя вход. Зазвонил телефон. Номер был неизвестным, но я ответила. «Лесь, это я!» — с заминкой произнёс Валькин голос. «Мы улетаем в Лондон завтра утром. Джад хотел с тобой поговорить. И вот я звоню. Ты можешь подъехать? Мы гуляем на Патриарших!» Сбивчивый тихий голос напугал меня до дрожи. Оделась я как пожарный за двадцать секунд и понеслась к метро. Буквально через полчаса я вывалилась из вагона на Маяковской, сметённая толпой москвичей и гостей города. Мощную фигуру Джада я увидела сразу. Он стоял с бумажным стаканом кофе и из-за солнечных очков наблюдал, как Валька бегает за Ваней по дорожкам у пруда. Они хохотали. При моём появлении скулы Викинга напряжённо сжались, но тут же расслабились. Олеся Мистер Вайлд вежливо кивнула в ответ. В конце концов, никогда не поздно начать знакомство с чистого листа. Цела он снял очки и оценивающе глянул на мою бровь. Я не успел среагировать. Прости, ты появилась между нами словно из воздуха. Уже не болит. Я потёрла лоб и удивлённо уставилась на сестру. Сейчас она была какой-то другой, живой, весёлой, словно депрессия, на которую она мне постоянно жаловалась, в присутствии Джада отступила. Ну и что, на тебе наплела? Уилл стиснул зубы и стало страшновато. Странно было говорить с этим огромным мужчиной на равных. Всякие глупости, какая разница? Я пожала плечами. И что быть дальше? С ними и с вами? Она хорошая мать, когда не пьёт чёртову маргариту, и что особенно удивительно, верная жена, просто дурная на всю голову. Воркнул Уикинг и с обречённым вздохом уставился на своё непотёвое семейство. Я отправлю её в швейцарский реабилитационный центр на пару месяцев. Уже договорился. Хотел попросить тебя. Меня, страшный мистер Уайлд, хочет попросить о чём-то мышку Олесю. О чём? Я нервно сглотнула и напряглась каждой мышцей. Ей полезно общение с тобой. Будет здорово, если ты сможешь иногда звонить. Поддержка семьи. «Сама понимаешь». Он виновато улыбнулся, словно и впрямь просил об огромном одолжении. Выглядело это при его габаритах жутковато. «Разговоры я оплачу, об этом не волнуйся». «Разумеется, буду звонить, и я бы и сама...» Ошеломлённо пробормотала в ответ, но меня перебили. «И вообще, если у тебя проблемы с деньгами, просто скажи, окей?» Джат отхлебнул кофе. ты часть семьи, а это нелепая комнатушка. Валентина никогда не говорила, что её младшая сестра живёт так. Это потому, что Валентине не было до сестры никакого дела. Может, она и не помнила, где та живёт. Сестра очень талантливо концентрировалась на своём мирке, воздвигая стены от чужих проблем. Мне всего хватает, спасибо. Смущённо улыбнулась жуткому мужику. Часть семьи, ну надо же. И ещё А Валентина сказала: "Ты поехала с тем типом". Викинг строго свёл брови напереносице. "Он тебя обидел? Только давай на чистоту, без этих вот бабских отговорок". "Нет, он не обидел меня ни разу", сдавлю удивление призналась я. Швабру и горло спишем на нервное. Будем считать, что я выступила в роли антистрессовой игрушки внучки. "Точно", недоверчиво бросил Викинг. Странно было слышать, как кто-то всерьёз обеспокоен моим благополучием. Кто-то совершенно чужой, не обязанный обо мне заботиться, будто ему правда не всё равно. Это просто мой преподаватель. Он счёл нужным вмешаться. Всё. Олеся, может, я скажу глупость? У меня есть основания полагать, что твой преподаватель не совсем человек. Почасав в бородку, сдержанно, с едва уловимым акцентом произнёс Викинг: Я многое видел, но не такое. От этого типа идёт жуткая энергетика, мрачная. Я ничего никогда не боялся, но он привёл меня в ужас. И если он как-то тебя запугал, ты просто скажи, мы найдём решение. «Я его не боюсь, совсем нет», — с очередной порцией удивления призналась я. «Хоть я та ещё трусиха». Мне так не показалось. а я знаю, как выглядит истинная трусость». Джад порылся в кармане и сунул мне в кулачок чёрную матовую визитку. «Это мой личный, если что-то понадобится, окей?» «О-кей!» Изумлённо протянула я и помахала сестре, которая только сейчас меня заметила. Домой я вернулась только к обеду. Оказывается, это может быть вполне приятно, прогуливаться по патриаршам в компании племянника, сестры и её мужа. При мне Валька с Джадом ни разу не спорила, ни капризничала, ни бунтовала. Чужая семья всегда по тёмке, но сегодня мне показалось, что у них есть шанс. Скинув пальто и сапожки, я устала, упала в кресло, которое тут же отдало в бедро настойчивой вибрацией. Мне снова кто-то звонил. И опять с незнакомого номера. Ну и денёк. «Ласка, ау, ты там?» Бодро оралась динамика Юркин голос, пока я глотала воздух в изумлении. «Там? В смысле, тут?» «Я вдруг нашёл у себя твои конспекты, прикинь!» «Ну вот это как раз удивление не вызывало, и явно не было новостью дня!» «И? Давай прогуляемся, и я верну! Ты так шустро убежала из клуба, что мы ни о чём не договорились!» Рассмеялся Юра. «В кино пойдёшь?» «Сейчас?» — опешила я и потёрла еле живую пятку. Ноги ныли, но это же кино с голубоглазым Юрой. У меня вечером дела, так что да, сходим на дневной сеанс. Замелся парень, и я смутилась. Выглядело так, будто я напрашиваюсь на вечерний или даже на ночной. А то его вовсе на последний ряд кинозала и непременно с поцелуями. А я тоже вечером не могу, и мне к 6:00 нужно вернуться домой. Обязательно. Твёрдо заявила в трубку, вспомнив недавнюю угрозу ремня, высказанной чёртом после клуба. Без проблем, успеем. Хватай такси и подъезжай в Медведково. Я сейчас тут, у товарища. Он отключился, не дождавшись финального согласия, но я и не планировала отказываться. Во-первых, в воскресенье все нормальные люди отдыхают, и мне тоже хотелось. Во-вторых, на дневные выходы из квартиры запрета не было. В-третьих, я слишком много думала о Дарле в последнее время. Это было и глупо, и неприлично, и неуместно, и вообще. Следовало напомнить себе о своём официальном голубоглазом предмете мечтаний. Тем более, что зеленоглазый вот-вот завершит проект и отбудет в адские дали. И я уже сейчас понимала, что буду по чёрту сильно скучать. Слишком сильно. Не филим его побери. Такси я брать, конечно же, не стала, ибо расточительство... Поэтому следующий час тряслась в конец рыжей ветке, убаюкиваемый знакомым гулом вагонов метро. В моих фантазиях об идеальном первом свидании всё было иначе. Вместо металлического лязга недверей и аромата чьих-то потных подмышек там присутствовал Юрец с букетом цветов, заехавший за мной нацовской машине. Ну и так было неплохо. Ничего зазорного в том, что Магомед идёт к горе, и я не находила. Не сахарная, не растаю. Оказывается, в кино мы шли целой компанией. Вместе с Юрой меня у станции метро встречали два незнакомых парня со своими девушками, такими высокими, что я рядом с ними почувствовала себя кнопкой, хоть и надела предусмотрительно каблуки, чему мои ноги совершенно не радовались. Пока девицы, назвавшие себя Китти, как кошечка, и просто Ри, при этом обладавшие исконной рязанской внешностью, выбирали фильм, Парни сходили за пивом, колой и попкорном. Выбранный сеанс начинался в 4, и я впервые занервничала. Оставалось только молиться, что комедия окажется короткой, в метро мне повезёт, а чёрт хоть ненадолго, но опоздает. Только я конспекты дома оставил, ласка, шепнул Юра прямо в моё ухо, когда свет погас. После фильма зайдём и я тебя отдам. И это так томно прозвучало, что я резко повернулась. Парень многозначительно подмигнул в темноте, и я потеряла дар речи. Мне, конечно, давно не 17, но у нас ведь только первое свидание. Да нет, наверное, он и правда о конспектах, а я надумываю себе лишнее. Завтра в университет привези, прошептала я, виновато улыбаясь. Мы не действительно нужно к 6 вернуться. Юра заметно скис, но через минуту взял себя в руки и по-хозяйски обхватив меня за плечи, принялся хохотать над комедией, настолько пошлой, что мои щёки единожды сменив цвет на помидорный, так на нём и остановились. Фильм оказался бесконечным, а может, просто время так странно растянулось. Я периодически ловила себя на желании проверить телефон, убедиться, что там нет десятков входящих от чёрта. Но Юра держал мою ладонь в своей и щекотно водил большим пальцем по запястью. Выхватывать руку было неудобно. Ощущения были странные, вроде бы и приятные, но какие-то чужеродные. Пары, сидящие по обе стороны от нас, самозабвенно целовались, и меня одолевала неловкость. Раз Юрка словил мой подбородок и попытался притянуть к себе, но я с идиотским хихиканьем увернулась от его поползновения. Когда мы вышли из кинозала, часы в фойе показывали половину седьмого. Сердце тренькнуло в предсмертном взхлипе и пригрозило остановиться. Моя карета только что официально превратилась в тыкву. Господи, Юра, я опоздала. Я выхватила у парня своё пальто и, путаясь в рукавах, принялась его натягивать. Не паникуй, ласка, ещё детское время, лениво пробормотал тот и попытался меня приобнять. Но я вырвалась из захвата и упрямо понеслась к выходу. На парковке у кинотеатра стояло несколько пустовавших такси. Дорого, но к чёрту. В смысле, на такси к чёрту быстрее, а значит, это стоит своих денег. Только бы он ещё не вернулся, только бы не вернулся. Я почти нырнула в неказистый сиденький Ford Ex с шашечками, но ткань пальто натянулась и не дала сделать последний рывок. Стой, лесь. Юрка перехватил поудобнее мои рукав, развернул к себе и притянул поближе. Так просто я тебя не отпущу. Не успев ничего сообразить, я оказалась прижатой к его губам своими. Это было сейчас совершенно не к статье. Где-то там неподалёку от искрящихся небоскрёбов Москва-Сити меня дожидается Дрейк, возможно, с ремнём. А мои нижние 90 категорически против таких приключений. Я зажмурилась и приняла неизбежное. Юра не собирался меня выпускать, а отталкивать его сейчас при товарищах было бы совсем некрасиво. К тому же я три года мечтала о его поцелуе. Его руки на моей талии, мягкий язык, мятный вкус, сдобренный сладостью Кока-Колы. Не самое удачное сочетание, пожалуй, но мы ведь были в кино. То, что я не люблю газировку и попкорн, вовсе не значит, что все должны от них отказаться. Проникнуться моментом, распробовать поцелуй не получалось. Панические мысли хаотично сновали в голове. Я проклинала себя за то, что добровольно подлетаю всё ближе и ближе к краю пропасти. И если чёрт уже вернулся и не застал меня, мне грозит штраф. Наказание. А то и увеличение срока службы. Срок службы. В пору почувствовать себя бытовым прибором на гарантии. Из-за напряжения, склизшего в каждой мышце и моей спешки, я вообще ничего не чувствовала. Будто мне в губы вкололи анестезию. Они проминались под юренными, но прикосновения не отдавались ни жаром в животе, ни бабочками, ни прочими чешуйками крылами. Вообще ничем не отдавались. Решив, что потерпела уже достаточно, я мягко отстранила от себя тяжело дышавшего парня. Теперь нужно улыбнуться, вежливо попрощаться и быстрее садиться. в какое-то другое такси, потому что моё только что уехало с более шустрым пассажиром. Вот ведь невезение. Окинув глазами парковку в поисках горящих шашечек, я забыла, как дышать. Потому что только сейчас заметила припаркованный прямо перед нами чёрный седан. Водителя за рулём не было. Я даже успела обрадоваться, обнаружив пустой салон. Пару секунд наивно верила, что перепутала марку машины. А потом взгляд уткнулся в тёмную, напряжённую фигуру с каким-то красным огоньком в области лица. Он стоял рядом с авто, прислонившись боком к пассажирской двери, буравил меня глазами и курил. Искра, исчеся галённым проводом мысль, вероятно, предсмертная, проскочила в голове и поразила своей нелепостью. При мне Дрейк ни разу не курил. Почему же он делает это сейчас? Дарл бросил не потушенный окурок в снежную лужу, отстранился от машины, открыл дверь и выжидающе уставился на меня. Я, пробормотав что-то невразумительное извинительное в Юркину сторону, покорно поплелась в машиловку. На передрейком трусливо затормозила и вскинула глаза на сосредоточенное лицо, не выражавшее никаких эмоций. Садись, Олеся. Быстро. Её мышки проскочила мимо него, открыла следующую дверь и юркнула на заднее. Он не сдвинулся с места. "Вперёд, садись". Помотала головой, перекинула ремень и демонстративно защёлкнула. "На переднее мне страшно". Дрек фыркнул, обошёл авто, уселся в своё кресло и зарешетил меня колючим взглядом зеркала заднего вида и завёл двигатель. В этот раз чёрт не гнал, наоборот, вёл машину неспешно. внимательно и аккуратно будто сам хотел отсрочить момент когда мы окажемся дома я решила что дар даёт себе время остыть чтобы случайно не испепелить меня неловким прикосновением но получалось скверно я видела со своего места как напряжены его пальцы на руле как сжимается челюсть даже волосы на затылке стояли дыбом словно наэлектризованные Чёрт напоминал разъярённого ощетинившегося зверя, сдерживавшего животные инстинкты из последних сил. За всю дорогу я лишь дважды поймала его золотистые глаза в крошечном зеркале и вроде страшилась их увидеть, и всё равно попрямо направляла туда взгляд. Но стоило столкнуться, как тот же переводила свои в окно. Чёрт, шиварх, дранный нефилим, как же крепко я вляпалась. Мне определённо стоило выучить какие-то новые адские ругательства, имеющихся уже не хватало. Дарил. Робко завела я, в надежде успокоить мужчину до того, как мы выйдем из авто и расстояние между нами опасно сократится. Нет, великая от дорога, зло бросил чёрт, кладя вторую руку на руль и силой сжимая так, что побелели костяшки. И так глаза слепишь. Доехали молча. мимо Витторио прошли молча, и в лифте поднялись тоже молча. Дрейк ко мне не прикасался и в мою сторону не смотрел, игнорировал. В целом молчанка мне даже нравилась. На меня не орали, и что особенно ценно, не пытались испапелить. Я говорил к шести, Олеся. Разве я так много требую? Когда я уже расслабилась, выдал вдруг чёрт. Он стоял перед входной дверью и нервно разыскивал ключи в кармане пальто. «Случайно вышло!» — виновата прошептала в его спину. «Все так непредсказуемо закрутилось! Сначала Валя позвонила, а потом... Я не собиралась задерживаться, дар!» Дрейк резко развернулся, и его ноздри хищно раздулись. «И позволять этому бабнику-недоноску влезать своим грязным языком в твой чистый рот тоже не собиралась?» Едва не по слогам прошипел чёрт. «Не собиралась», — честно пролепетала я, но затем набрала в грудь воздуха и нахохлилась. «А какое тебе вообще дело?» Я между тем сильно сомневалась, что ударило язык намного чище при всех-то его ночных работах. «Никакого». Сухо бросил чёрт, распахнул дверь настишь и вошёл первым, не дожидаясь меня. прямо в оббиве пальто он влетел на кухню и принялся рыться в навесном шкафу. Юра не бабник и не недоносок. Так же в одежде направилась я следом. Он красивый, да и многим нравится, но он вовсе не Иногда за твою наивность хочется убивать. Процедил сквозь зубы трейк и с треском поставил на столешницу пустой стакан. Виски без льда до края. Я сходила в гостиную. достала из барного шкафа практически полную бутылку и трясущейся рукой наполнила бокал. Давно живу в твоём мире, Олеся, но одного за 30 лет так и не понял. Чего? вытолкнула сквозь подрагивавшие губы. Почему яркие, кристально чистые души вроде твоей так тянутся к самой кошмарной грязи? Он опрокинул в себя виски, скривился и шумно выдохнул. «Почему они так доверчивы и слепы? Почему так и норовят измазаться в чужом?» Дрэйк резко замахнулся, и стакан со звоном, заложившим уши, хлопнулся об пол. Я испуганно пискнула. Осколки разлетелись в стороны. «Убери!» Безэмоционально бросил чёрт, и, приминая стекло под ушами ботинок, пошёл к выходу. «И меня не будет до утра!» Дверь хлопнула минут пять назад. На звон в ушах ещё долго раздавался, не желая затихать. Меня трясло. Куда он пошёл? И почему до утра? И какого Швархова вообще произошло? Обычно сдержанный, надменный и всезнающий чёрт совсем на себя не походил, словно подменили. Я ведь всего на полчаса опоздала, и всё-таки меня топила вина. Очень глупое чувство, нелогичное. Да, задержалась, но совсем на чуть-чуть. Да, пошла в кино с другом. Но я ведь уже брала такси и Шварху понятно не собиралась ехать к Юрке за конспектами. Он бы ещё коллекцию гравюр позвал посмотреть да в шахматы поиграть. Из-за растекавшейся в груди жгучей обиды мне хотелось бунтовать и творить глупости, чтобы самой себе доказать, что ничего непоправимого не случилось, и что пренебрежительные взгляды чёрта для меня мало что значат, как и его мнение. Я собрала осколки в миску и вытряхнула в мусорное ведро. Ни веника, ни совка у Дрейка не водилось. От любой грязи у него было одно средство я. Шмыгнув носом, поплелась в гостиную. Вчерашний вечер, проведённый с добом, чёртом и наглой рыжей мордой, мне понравился куда больше, чем нынешнее вынужденное одиночество. Находиться в пустой квартире было противно. Раньше я радовалась, когда Дарла не было дома, а сейчас тишина давила. Мой ноутбук так и лежал на коврике, заваленный распечатками, справками. Сейчас меньше всего думалось о дипломе, но, может, и стоило отвлечься. Я пробежалась глазами по правкам. Многовато их, самой не разобраться. Было не слишком поздно, и я рискнула набрать Рогозина. "Слушаю?" раздалось собранное из динамика. "Алексей Николаевич, Ласкина ты по диплому или просто поболтать?" хмыкнул в трубку преподаватель. Ей у меня отлегло от сердца. В его голосе слышалась улыбка. Хоть кто-то на меня не злился. Захотелось вдруг броситься к Рогозину на шею и уткнуться носом в растянутый джемпер в поисках заботы и утешения. Мысль родилась спонтанно, но я уже не могла её затолкнуть обратно. Дарил вернётся утром. Я знаю, что воскресенье, и это, наверное, неудобно, но если вы не заняты, я бы могла подъехать сегодня. Куда скажете? Я в новом офисе разгребаю папки и коробки, устала, признался мужчина. Переезд невыносимое суетное мероприятие. Подъезжай, поможешь. Заодно познакомишься с будущим местом работы и проект твой обсудим. И ещё кое-что. Я смахнула успевшую выкатиться слезу и заулыбалась. Он не передумал брать меня в Lingua Universe. Ехать мне пришлось совсем недалеко, всего-то за реку. И едва такси остановилось, я прильнула к окну и задрала голову. Невероятное зрелище. Никогда не подходила к небоскрёбам так близко. Они давили своим величием и заставляли чувствовать себя муравьишкой. Видимо, на той расчёт. Из лифта я вышла на 35-м и снова подошла к окну. Ожидала ощутить себя великаном, но что-то пошло не так. Я так и осталась мышонком Олесей. Чуда не произошло. Зато вот забавное совпадение. Отсюда была видна новостройка Дрейка. Или просто похожий дом. Да нет, точно тот же. Если бы чёрт вдруг вернулся в квартиру и взял бинокль, то смог бы увидеть меня в своё панорамное окно. Размером примерно с ту самую прилипшую муху. — Вот ты где, а я в офисе дожидаюсь. Недовольно пробурчали из-за моей спины. — Помогать будешь или как? Алексей Николаевич держал кипу каких-то папок. такую высокую, что доставала ему до подбородка и даже чуть закрывала лицо. Я подскочила и по-честному забрала у него ровно половину. Вместе мы дошли до нового офиса Lingua Universe, и первое, что я поняла, едва мой восторг отступил, здесь пахло успехом, не каким-то эфемерным, теоретическим, совершенно конкретным, моим будущим. А фонареть нравится. Чеширским котом, хмыкнулся Алексей Николаевич, опускаясь в кожаное кресло перед серебристым моноблоком с погашенным экраном. Очень вид потрясающий и запах, зарделась в смущении я. Так пахнет профессиональный успех. Знал, что тебе придётся по вкусу, понимающе внул Рогозин. Как раз об этом я хотел с тобой поговорить, о моей особой группе. Его телефон судорожно провибрировал в кармане джинсов. И профессор вынужден был отвлечься на сообщение. К моей взволнованной персоне он вернулся через минуту. "Напомни, Ласкина, когда тебе 22?" Погладив лысину, поднял глаза Рогозин. Я удивилась, но виду не подала. Не ожидала, что он и в этом году вспомнит. "Через 10 дней. Славна, надо будет отметить, да?" Челюсть моя упала ниже. "Нет, конечно, последний пару лет Алексей Николаевич мне был как отец." Пока настоящий переваривал банкротство и пытался склеить семейную лодку, мы много беседовали о моём будущем, о мечтах. На прошлый праздник профессор подарил мне редкий экземпляр Шекспировской бури, знал мою любовь к английскому тех времён. И всё-таки отмечать? То есть что, прямо в кафе посидеть и съесть по кусочку торта? Я слышала, как свою особую группу одарённых работников он называет семьёй Рогозина, но не думала, что это подразумевает и праздники. Конечно, да, заторможенно улыбнулась я. Ну и день сегодня. Жат визитку дал и помощь предложил, и Юрец в кино позвал, а теперь Алексей Николаевич едва не до слёз довёл сентиментальную меня, того и гляди почувствую себя нужной. Мысли снова вернулись к чёрту, разбившему стакан и хлопнувшему дверью, и единственному тёмному пятну в свете чудесного воскресного дня. Дару я, похоже, совсем не нужна. Ушёл же он. До утра. Видимо, к своей сладкой отташе или ещё к какому-нибудь клубному десерту покажу тебе кое-что. Профессор сунул нос в одну из открытых коробок, собираясь вытащить из неё что-то предназначенное для моих глаз, и недовольно поморщился. Драный. Так, ладно, проедешься со мной. Мне нужно вернуться в университет. Мои недотёпы напутали и забрали дела учащихся, а важные документы остались там. Ну, заодно подкину тебя в общежитие. Ты же домой? По пути поговорим. Признаваться в том, что ночуй в квартире по ту сторону реки с Вашингтонским чёртом, в мои планы не входило, так что я согласно кивнула: "Вернусь на метро, не Бог весь какой крюк ради пользы дела". Я зажала бумаги под мышкой и подхватила одну из неправильных коробок. Через 5 минут за мной захлопнулась дверь респектабельного серебристого Мерседеса. В очередной раз я задалась вопросом: «Зачем при столь успешном бизнесе Рогозину тратить время на преподавание? Святой человек, не иначе». Я уставилась в окно, за которым начали плавно меняться пейзажи ночной Москвы. Сейчас, сидя в роскошном авто и помня аромат успеха, мне всё сильнее верилось в собственное светлое будущее. Вот, допишу диплом, сдам экзамены и устроюсь в «Лингво-юниверс». А хвостатый любитель бить стаканы может хоть сквозь землю провалиться. Нам с ним явно не по пути. Он жаждет вернуться вниз, а я что греха таить, мне как и всем хочется наверх. Давно пора начинать думать о себе. Ну как, подействовало? хмыкнул Алексей Николаевич, выкручивая руль. Запах успеха всегда работает без осечек. А? унырнула я из карьерных грёз. "На две минуты ласки, на у меня звонок, от настырный". Мужчина поднял вверх пальцем восстанавливающим жесте. И нахмурившись, потянулся к надрывавшемуся телефону. А потом всё подробно обговорим. У меня к тебе есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Я улыбнулась профессору. Пускай предлагает, я с радостью соглашусь. Он всегда лучше других понимал, чего я хочу. Да, дарил, пробурчал в трубку мой попутчик, и я напряглась каждой мышцей. Нет, не подъезжай. Я сейчас немного занят, так что вынужден перенести встречу. «Да, возникли более важные дела». Рогозин надменно хмыкнул, и я прямо почувствовала, как скривился Дрейк на том конце. «Не кипятись, сынок. Тебе это не к лицу. Морщинки отрастишь, как у меня. Сходи лучше в клуб, развейся». Я прикусила губу, и едва слышный голос Даррелла, доносившийся из динамика, меня словно отрезвил. Я снова вернулась грезами к его наглой, загорелой персоне, забыв недавние мысли о том, что нам не по пути. потому что а вдруг по пути только вот он раздражённый и разочарованный мной едет в клуб, а я в своё облупленное общежитие. Знаю я, как Дрейк в клубах развивается со сладкими отташе. Вспомнилось, как неприятно было смотреть на прижимавшуюся к нему тётку с бокалом. И подумалось про Юру. Может, Дарил тоже было неприятно увидеть меня с кем-то? Он сам говорил, что жуткий собственник. А этой мыслью я робко улыбнулась. Может, именно так выглядит ревность? Ну, у чертей. Впрочем, меня и обычные люди никогда не ревновали. Подъезжай завтра в университет, сверим списки. Всё, отбой. Говорю же, занят. Ты не в той весовой категории, чтобы Вить из меня верёвки дарил. На лице Рогозина промелькнула неприязнь, и я поёжилась. Никогда не видела мужчину в таком расположении духа. И что они с чёртом не поделили? Удобные часы лекции «Это был мистер Дрейк?» «Ага, он самый», — нахмурил брови Алексей Николаевич и сконцентрировался на дороге. Пейзажи становились всё более знакомыми, и с темноты выплыло очертание университетского корпуса. «Вы как будто не ладите!» «Это называется взаимная неприязнь Ласкина», — кивнул мужчина, притормаживая и заворачивая на парковку. «Мистер Дрейк мне кое-что задолжал, но не торопится возвращать. Я уже начинаю жалеть, что заключил с ним контракт. «Что?» Я поперхнулась и вцепилась ногтями в кожаную обшивку кресла. «Господи, нет! Только не говорите, что заключили с ним договор!» «Ты чего так переполошилась, Ласкина?» Фыркнул профессор и ужал в пол тормозную педаль. «Всё так, у нас с Даррелом контракт. В университете он оказался не случайно. Ты ведь помнишь, что я его пригласил? У нас в некотором роде вынужденное сотрудничество». «Боже!» Боже, вы, вы что, тоже продали душу этому чёрту? Ну зачем? Сокрушалась я на весь салон. У вас же и так всё есть. Продал душу? Рагозин повернул и посмотрел на меня с интересом. Я? Ну не я же, фыркнула, хватая его за запястье и силой сжимая. Точнее, я тоже, да, но не суть. Сейчас о вас речь. Мне вы можете признаться, вы подписали с ним договор, да? С демоном ада Алексей Николаевич смотрел на меня как-то по-новому, странно, будто пытался просветить рентгеном и обнаружить что-то доселе ему невидимое. И от жутковато блеснувших серых глаз меня всю перетряхнуло. Я руку с его похолодевшего запястья я торопливо убрала.